Эпилог. Два года спустя. Госпожа, к вам гости. В кабинет заглянула администратор. Она была новенькой и отчаянно трусила смотреть мне в глаза. Хотя после того, как я разнесла новый кабинет из-за неправильного цвета стен, не удивительно. Но вины моей здесь нет. Есть вина прораба Кифера, который так и не привык к моим требованиям. и определённые обстоятельства. Всё ж таки беременные ведьмы противнее не в 2, а в 5 раз. И с этим стоит считаться. Я оторвалась от бумаг и сладко потянулась, создавая сеть кабинетов красоты и подумать не могла, что больше времени буду проводить за бумагами, чем за разработкой рецептур зелий и проведений процедур. Но всему пришлось научиться. Был краткий опыт приёма на работу секретаря, но после того, как он попытался украсть мои деньги, я решила, что лучший помощник это отсутствие оного. К тому же, даже если я допущу какую-то ошибку, глава торговой гильдии является двоюродным братом моего мужа. Не зря же я для закрепления родственных связей приглашаю его на все праздники. Спускаясь по лестнице вниз, я слышала, как щебечет Паула, и улыбалась. Прозвище Тиль уже давно было забыто, и никто бы в этой уверенной в себе госпоже и не узнал ту испуганную, похожую на воробья швию. В госпоже, нонь, что ль, смею заметить. О да, после смерти Хельги, Уга или угричной, что ли? Пришёл в себя. Его мигом допросили и даже, насколько мне известно, порывались всё-таки признаться участником преступлений. Расследование длилось долго, но в итоге все претензии Куга были закрыты. А что касается смерти, которую я предвещала духу в случае, если Хельга завершит ритуал, так оказалось, что это не распространяется на смерть ведьмы умерла она и разлетелись в пыль, как болотная тьма и все её ритуалы. Хватит отчитывать мой персонал, засмеялась я, когда спустилась вниз. Администратор и две ведьмы, проводившие процедуры, выпрямились по стойке смирно и даже вдохнуть боялись. Паула, конечно, кабинет не уничтожала, но была просто помешана на чистоте. Да еще из-за периода работы со мной во многом поднатрела. До того момента, как у меня появилась возможность передать процедуры в руки других людей, мне во многом помогала именно она. Ой, прости. А помнилась Паула. Я обняла ее и покашляла, привлекая внимание Угреча. Он даже не отреагировал на мое появление, сидел на диване. Ели стал очередную кипу документов. Удивительно, но в образе неупокоенного духа Уга был намного говоривее и несноснее. Вернулся в тело, и лишнее слово из него вытянуть стало проблематично. "Здравствуй, Уга", громко сказала я. Адвокат вздрогнул и наконец посмотрел в мою сторону. "Франни, ты уже здесь? Прости, у меня важное дело." которая не терпит отлагательств. Я бы остался дома, но очередное дело, фыркнула Паула, впрочем, совсем беззлобно. Вериница преступников, которых защищал её муж, позволяла бывшей тиль заниматься собственным ателье без ущерба для семейной жизни. Ничего страшного. Прошлись, и люди увидели, что я тебя не прячу в подвале. Ой, изредка выпускаю на прогулку. Где Мартин? У нас великолепные новости. Правда, Уга. Паула даже оборачиваться на мужа не стала, отлично понимая, что он не ответит. Так и оказалось. Всё-таки даже после возвращения Уга остался всё таким же невыносимым, только уже с другой стороны. Не понимаю, как его терпит Паула. Малыш столкнулся И я с улыбкой приложила руку к животу. Видишь, не ты одна его ждёшь. Сегодня Мартин не опоздал. Да честно сказать, он вообще опаздывал редко. А уж с каждым днём, приближающим нас к родам, всё больше и больше времени проводил дома. Не уверена, что из-за переживаний, как всё пройдёт. Скорее, чтобы я не разрушила дом под воздействием гормонов. Поужинать мы решили в ресторане. И в рамках приличий Уго пришлось отложить в сторону документы. Бедняга заметно страдал, быстро поглощал пищу, а взгляд его всё время возвращался к стопке бумаг, оставленных на подоконнике. Мне даже жалко его стало. Уго, не мучайся, пожалился Мартин. Если это так важно, можешь читать и есть одновременно. Уго вздохнул, посмотрел на Паулу, И покачал головой. Я опустила голову, пряча улыбку. И подумать не могла когда-то, что робкая Тиль так будет вертеть вредным, неупокоенным духом, оккупировавшим мою картину. Он совсем не казался робким, когда старавливал господ Бруннеров или когда пытался защитить меня от Ригерлаша. И непонятно, то ли Уго всегда таким был, и просто в чрезвычайных условиях изменился. то ли семейная жизнь наложила отпечаток. Итак, мы хотим вам кое-что сообщить. Торжественно начала Паула, когда все отложили в сторону приборы. Меня захватило плохое предчувствие. Пожалуйста, только не говори, что вы переезжаете. Талантливого адвоката не раз уже приглашали в столицу. И перспектива лишиться подруги была самым страшным в моём кошмаре. Нет, мы останемся здесь. он го кивнул, подтверждая слова супруги. Мартин как-то странно закашлялся, и я с подозрением на него посмотрела. Простите. Офицер выпил воды. Пауло, продолжай. В твоих кабинетах просто отвратительный персонал, который совсем не понимает, насколько тебе тяжело. Причувствие стало острее. Мои-то вателье уже вышклены, вымуштрованы. Я им даже систему штрафов придумала. А вот у твоих ведьм слишком много свободы. Теперь уже закашлялась я. А Мартин просто закрыл лицо руками, чтобы скрыть смех. Кажется, я поняла, к чему Паула ведёт. И это мне отчаянно не нравилось. Пожалуйста, скажи мне, что ты беременна, попросила я. Паула явно хотела вернуться ко мне на работу. Но я потому и помогла ей открыть отъие Чтобы этого никогда не случилось. Нет, мы пока не планируем. Кто думает, что не планирует, а кто-то решил. Было понятно без слов. Я судорожно думала, как сменить тему разговора. Но вдруг малыш дёрнулся. Не знаю, кто у меня будет, мальчик или девочка, но он точно пойдёт характером в маму. Подсказал выход из ситуации. Фрэнни, я хочу предложить тебе Я рожаю, прохрипела я, скрючившись. Актриса всегда была неплохой, а в условиях, когда меня практически прижимают к стене, могла затмить труппу любого театра. В Личебницу мы не поехали. Сели в экипаж, и когда Паула и Уго скрылись из поля нашего зрения, свернули к дому. Я положила голову Мартину на плечо и тяжело вздохнула. Он нежно и легко коснулся моей шеи, и его пальцы скользнули по гладили щёку. Фрэнни, это уже третий роды за последние 2 недели. Может быть, легче не встречаться с Паулой какое-то время. Ты же когда-то всё-таки родишь. Я всё надеюсь, что она оставит эту идею работать со мной. Мы и раньше спорили каждый день, а теперь, когда я взрываюсь по поводу и без. У меня ни одного кабинета не останется, Мартин тихо засмеялся. У неё слишком много свободного времени, так что не надейся. И повышенная активность. При знакомстве с Паулой даже подумать не могла, что это так. Ещё весь беспроигрышный вариант. Мартин сделал паузу, чтобы заинтересовать меня. И я толкнула его, намекая продолжать. Просто сказать ей что хочешь вести дела самостоятельно. Малыш в животе заворочился. Емо этой идеи тоже не понравилось. Там точно растёт моя маленькая копия. Нет уж. Я даже улыбнулась. Что ж я, не ведьма что ли? Надо разработать план, сварить подходящее в случае зелье и и все ведьмы так делают. Не поверил Мартин. Правильно сделал, между прочим. Не все признала я. Но приличная, так точно.